Глава 4. Даже несмотря на слова подземников, я все-таки решил воспользоваться каретами. Нет, конечно же, подземлю их не потащим, но до входа туда можно прокатиться и с комфортом. К тому же закрытые кареты – это весьма полезная штука, ведь никто снаружи не узнает, кто выехал из замка и кто вернется туда-обратно. Да и зачем мне лишний раз вызывать подозрения своим уходом пешком вместе с этой подозрительной группой людей, закованных в латы? Опять же, чем меньше людей знает о произошедшем, тем лучше. Так мы преодолели путь до ближайшей горы, где в дело уже вступили подземники. Главный из них, обращая внимание только на ему одному известные вещи, подошел к, казалось бы, цельному куску скалы – но внезапно сосредоточился и направил свою магию внутрь, и камень просто погрузился в землю, раскрыв нашим глазам углубляющуюся вдаль пещеру. «Добро пожаловать ко входу в подземное царство!» улыбнулся Бат, похоже, впервые показав нам такую свою эмоцию. «Благодарю, но хозяевам все же лучше идти первыми. Боюсь, без проводника тут крайне легко заблудиться». Ответил я, повторив его улыбку и указав рукой вперед. «А вы не в первый раз посещаете пещера?» «Да, заблудиться тут незнающему человеку проще простого». Двинулся вперед подземник. «Есть такое дело, но найти путь наружу не проблема. А вот к вашему городу это совсем иной вопрос». Активировал я артефакт-светильник, прихваченный как раз на такой случай. Скажите, это ведь не единственный вход? Все же иду я тут не один. И постоянно пользоваться магическим зрением всей нашей группе куда расточительнее, чем использовать простейший артефакт. Да не все же из нас маги. Уверен, что наши проводники все умеют видеть в темноте. Но для людей с поверхности это не так просто». Да, есть множество других, как спрятанных, так и не очень. К сожалению, не все из нас способны использовать магию на достаточном уровне, чтобы открывать скрытые проходы. Но иногда все же приходится посещать поверхность. Не будем же мы ради этого держать у каждого из ходов способного мага. Тем более, что отправляют на поверхность обычно как раз солобосилков. Такими магами, как я, стараются не рисковать зря. И сейчас я здесь лишь потому, что наш король решил проявить к вам уважение, прислав достойного. «Я благодарен ему за проявленное уважение», — кивнул я. А в то же время размышлял об этом человеке. В нем отчетливо чувствовалось гордыня своим статусом, но нельзя сказать, что он был глуп. «О, нет! Этот человек отлично умел контролировать себя и замолкать, когда это необходимо». Об этом говорит хотя бы то, что на Гарда он не обращает никакого внимания, хотя и показал свое отношение к подобным ему ранее. Что интересно, я заметил одну небольшую странность в наших сопровождающих. Казалось бы, в таких доспехах они должны двигаться по камням неуклюже, да уметь изрядно. Но ничего подобного не было. Стоило им вступить в пещеры, как наоборот. Их походка выровнялась, став какой-то более плавной, что ли. Они словно не шли, а плыли по каменным волнам, в отличие от нас. А от звука шагов так вообще не было слышно, будто и не было тут никого. По всей видимости, это все их чудесные доспехи. Зачарованы на бесшумность и легкость движения. Хотя насчет второго не уверен. Если ты всю жизнь живешь в подобном месте, то точно научишься правильно передвигаться. А вот на поверхности им было не так уютно. И вот что мне вспомнилось. А ведь пещеры, в которых я разбирался с крысолюдами, были чем-то похожи на эти. Нет, я понимаю, что все пещеры похожи друг на друга. Но дело не в этом. Если приглядеться, то можно было увидеть, что они созданы рукотворно. если судить по местам срезы и неестественной форме. По всей видимости, и те пещеры были созданы подземниками, но заброшены. Или же их просто вытеснили крысолюды. Любой вариант не стоит отметать сразу. Возможно, как-то получится это использовать. Правда, стоит кое-что проверить предварительно. Бат, скажи, а как в вашем обществе относятся к крысолюдам? Крысолюдам? А как можно относиться к этим тварям? Просто нужно убивать их, как только увидишь. Ничего иного и быть не может. Эти гады только и жаждут, что захватить наши города. А сколько наших детей попало в их грязные когти? И не сосчитать. Они любят затаиться где-нибудь и поджидать свою жертву. Прорвало на эмоции этого подземника. Так почему вы не соберетесь и не уничтожите их? Ваше много магов. Эх, если бы это было так просто. Мы просто не знаем места их жительства. Их шаман умеет хорошо закрываться от нашего поиска магии земли. Вернее, мы находим их лагеря время от времени, но они в большинстве своем успевают сбежать до подхода основных сил. У этих тварей превосходный нюх на опасность, иначе мы бы их всех давно перебили. Благо, в последние годы их количество резко сократилось, а оставшиеся стали менее агрессивными. Не знаю, что произошло, но я этому только рад. Надеюсь, они подохли все от какой-нибудь своей инфекции. Ну или хотя бы переселились подальше. Этот вариант хоть и не самый лучший, но сойдет. Рано или поздно мы их все равно всех изведем. Я лишь понимающе покивал, не спеша делиться информацией. Ее стоит приберечь на потом. Не уверен, что я убил всех этих тварей, но, думается мне, уменьшил их количество значительно, что и подтверждает наш спутник. «Крис, что-то мне уже разонравилась эта идея отправиться с тобой. Может, я пойду назад?» Поежившись, спросил Артур. «Что, страшно?» Усмехнулся я. «Конечно нет!» – воскликнул он. «Просто слегка неуютно. Эти своды пещер как-то давят на меня. Нет, они, конечно, величественные и все такое, но чем глубже мы продвигаемся, тем сильнее возрастает это чувство дискомфорта. Ничего страшного, привыкнешь. Да и назад пути уже нет. Камень за нами уже перекрыли. Да мне его расплавить несложно. Уж проход я себе проделаю». «Давай не будем ломать имущество гостеприимных хозяев», — хмыкнул я. «Ничего страшного. Думаю, мы уже скоро придем». «Но тут ты прав. Ты представь себе только, что нас там ждет. Ты ведь никогда не видел девушек-подземников?» Заговорчески прошептал я ему на ухо. «Знаешь, а ты прав. Нам точно стоит посетить это прекрасное место. Я бы сказал, что просто горю желанием это сделать». Тут же воодушевился Артур, ускорив свой шаг. Мы продолжали двигаться дальше и дальше, углубляясь под землю. Казалось, это никогда не закончится. Но вот что-то неуловимо изменилось. Как будто мы прошли какую-то невидимую границу. Вскоре показался видимый показатель этого. На потолке стали встречаться синие светящиеся кристаллы, которые хоть и тускло, но освещали нам путь. Но что куда более интересно, это рунная цепочка, соединяющая между собой эти кристаллы, как провод соединяет лампочки. И тут проф не сдержался. «Что это за чудо?» Живо подскочил он к стене и, воспользовавшись каким-то плетением, поднял землю под собой, чтобы очутиться вблизи от рун. «Они прекрасны! Никогда раньше не видел подобных!» Это наши магические руны. В данном случае они позволяют подпитывать светильники по цепочке, не заряжая каждый отдельно. Здорово экономит время для магов. Как будто немного приосанившись, ответил подземник. Такие точно не встретишь над землей. Не могу с вами не согласиться. Это весьма достойный образчик рун. Некоторые их элементы мне знакомы. Но далеко не все. Такое чувство, что кто-то взял древние руны за основную и заменил их под себя. Я так понимаю, пропускать сквозь них можно только магию земли? Чуть ли не облизывал эти руны проф. Да, так и есть. Нам просто нет необходимости в другой магии. Зато наша мана земли может работать с куда большей эффективностью. Чудесно, просто чудесно! Не унимался старик. «Я обязан их изучить. Только представьте, какой простор для исследований! Это же новый рунический алфавит!» «Боюсь, тут я вам помочь не смогу. Без приказа короля учить вас нашим рунам никто не будет. Подобное только ему решать, достойны ли вы этих знаний или нет». Крис, мы просто обязаны договориться с ним об этом!» Вернулся к нам профессор и начал трясти меня за плечи. «Успокойся, все, что нужно, обсудим», — скривился я. «Да, конечно». Немного успокоился он, поняв выражение моих глаз. «Ведь он только что выдал наш повышенный интерес к этой информации, а это сразу повышает ее цену. Уверен, что о нашем интересе тут же доложит королю». Конечно, эти знания явно не раздают просто так любым незнакомцам. Но при желании все можно купить. Главное – назначить достойную цену. Но для начала нужно узнать, что им требуется от нас, а уж от этого и будем отталкиваться. А не расскажете, чем славен ваш клан Харт? Решил я попытаться узнать побольше информации у первоисточника, пока мы не достигли цели. Наш клан – один из древнейших в королевстве. Мои предки спустились сюда вместе с предками короля. И мы всегда находились подле трона, никогда не отворачиваясь от него. Потому и особо приближены к нему. В основном наш клан знаменит своим артефакторным оружием. У нас крайне хорошие кузнецы и артефакторы. Так что, совместив эти два направления, мы создаем то, в чем с нами... «Не сравнится никто», — гордо произнес подземник. «Хм, значит, и вашу броню создали в клане? Это ведь явно непростая вещь». «К сожалению, именно эти комплекты брони были куплены. Наши мастера больше сосредоточены на оружие. Броней же славен клан Кард. Мы признаем их умение, и именно поэтому готовы платить за это качество. Хоть и было бы дешевле создать самим». Все же наши артефакторы на многое способны. Но сотни лет практики и исследований в определенном направлении нельзя просто так перечеркнуть. «Значит, и мы сможем купить подобные комплекты или оружие вашего клана?» Осторожно осведомился я, надеясь на положительный ответ. Тут были интересны даже не сами вещи, а возможность их исследовать и, возможно, повторить. В этот же момент и проф внимательно прислушивался к нашему разговору. Наши мысли явно двигались в одинаковом направлении. «Не скажу точно. Тут лучше поговорить с главой клана. Подобные вещи заказывают заранее. Я не знаю, готов ли он будет включить вас в очередь. А вот что-то попроще, думаю, да. Все же о цене всегда можно договориться, если вам есть что предложить». «О, будьте уверены». «Мы найдем необходимое. Но что наиболее интересно вашему народу?» Закинул я пробную удочку. «Ну, как вы понимаете, в железе, золоте и прочих полезных ископаемых мы нужды не испытываем. А вот меха, шкуры и продовольствия, особенно специи, думаю, смогут заинтересовать. Но, возможно, и что-то еще. Я небольшой знаток вещей из внешнего мира». Задумался он на секунду перед ответом. В моей голове сразу забегали цифры расчетов, что можно выгодно тут купить и продать снаружи. Да, пока мне не достает более точной информации, но уже сейчас понятно, что золото и драгоценности у них должны цениться куда меньше, чем у нас. А это мне только на руку, хотя и дураками их считать не стоит. Может, в открытую они и не появляются снаружи? но точно наблюдает за происходящим и точно знают внешние цены, если уже не торгуют с кем-то, не афишируя данный факт. Иначе как бы они вообще без разведки узнали о том, что я маг теней, да и в принципе узнали обо мне. То, что я нахожусь относительно близко к их подземному городу, явно не показатель. Наблюдают они за всеми. Я даже не могу быть полностью уверен, что Гард – это не их подосланный шпион, Хотя проверить это будет достаточно просто уже в городе. Если у них найдутся в достаточном количестве клинки из дамасской стали, то все станет ясно. Уж такой секрет шпион поспешил бы передать в первую очередь. А не воспользоваться им для внутренних нужд было бы глупостью. Почему же ваши клана не производят все необходимое для собственной жизни? Производят, но не в достаточном количестве и качестве. Каждый клан сосредоточился на чем-то одном, чтобы не конкурировать друг с другом. Раньше было больше первых кланов, спустившихся под землю, но некоторые из них сгинули в пучине времени, как раз потому, что не смогли поделить поле деятельности. После таких случаев король и распределил их. С тех пор крупных войн между нами не было. Но интриги между кланами не стихают никогда. «Каждый старается подставить соперника и урвать кусок побольше», – прошептал не на ухо гард. «И даже сейчас уверен, что противники клана Харт не обрадуются, что они привели чужаков, пусть и по приказу короля». «А вот эта услышанная мной информация была весьма интересной. Я ведь даже не подумал о том, что могут объявиться и те, кто не желает моего тут присутствия». Это явно какие-то внутренние интриги королевства, и меня решили использовать в них. Неприятно, но вполне разумно. Поэтому стоит быть особо осторожным. Но сбегать и терять такой шанс я тоже не собирался. Это по меньшей мере глупо. А уж со всеми возможными проблемами, думаю, справлюсь. Главное, чтобы выгода оказалась больше, чем эти самые неприятности». Далеко не все наше путешествие прошло гладко. В какой-то момент Ким оступился и полетел по наклону, готовясь вот-вот встретиться с острыми краями камней. Вот только резко возникшая на его пути каменная стена остановила падение. По всей видимости, дело нашего главного провожатого. Я даже не успел среагировать и сам переместиться тенью к Киму. С одной стороны, это даже хорошо, с другой же... Это показало мне уровень местных магов, ну или, по крайней мере, их скорость воздействия магии. Да, это был племянник главы одного из высокопоставленных кланов, но даже так это вызывало уважение и настороженность. Лишний раз встречаться с ним в бою не хотелось бы. Маги Земли в принципе опасные противники, особенно если находятся в своей замкнутой родной стихии. Сражаться в пещерах с ними – это то еще удовольствие. Но если я не планирую это делать, не значит, что не придется. Поэтому стоит продумать тактики противодействия для подобных ситуаций. Прошу прощения, я должен был внимательней следить за вашим передвижением. Все же даже опытные горняки не могут гарантировать, что не оступятся в подобном месте. Что уж говорить о наземниках. В следующий раз я среагирую быстрее. Склонился в мою сторону племянник головы, одновременно стеной камня перемещая Кима к нам. «Благодарю за помощь. Ничего страшного не случилось. Все же в итоге нормально?» Ответно склонился я. «Что характерно, извинился он именно передо мной. На Кима же не обратил внимания. Для этого местного аристократа человек совсем без магии, по всей видимости, лишь вещь, что принадлежит другому магу». «Надеюсь, тут не все такие. мне это не грозит, но за друга обидно. В общей сложности мы шли примерно часа три. Не так уж и много, но и немало для подобных перемещений. Но вскоре настал конец нашего пути. Уткнувшись в тупик, мы на мгновение остановились, чтобы Бат сотворил свою магию и отодвинул камни перед нами». И нашему взору предстала огромнейшая из когда-либо виденных мной пещер. А в ней такой же обширный город, занимающий все ее пространство. Но не стоит думать, что тут было темно, и мы ничего не увидели. Нет, весь свод этой пещеры был усыпан уже виденными нами кристаллами. Только размером они были куда побольше. На освещение тут явно не жаловались». И либо все жители города регулярно сливают свой магический резерв, либо где-то тут расположился магический источник, что и питает данные артефакты. Оба варианта вполне вероятны, а, возможно, и совместимы. Теперь же наш путь лежал дальше. По всей видимости, к наиболее большому и украшенному зданию этого города.